В тайцах снова стало холодно и ветрено, и мы сидели целыми днями в маленькой комнатке, где вечером восемнадцать, а утром пятнадцать градусов, и где Женя перетрогал все стенки, где он тянется и просит все, что бросается в глаза, и ни секунды не сидит спокойно, — писала в ответ мама.